Великий Александр Астужев. В 1942 году, будучи студентом второго курса училища, я был призван из Челябинской армии. Освобождали от службы только студентов третьего и четвёртого курсов, остальные должны были воевать. Не помню при каких обстоятельствах моя повестка из военкомата попала в руки Астужева. Он внимательно прочёл её. В ней указывался перечень предметов, с которыми я должен был явиться на сборный пункт. Последним в этом списке был котелок. Астужев вернул мне повестку и задумчиво сказал: "И с котелком иди, юноша. Иди воюй". Если бы мне твою молодость, я клянусь тебе, непременно пошёл бы воевать. Старя, иди, и обязательно хорошо служи. Армия школа жизни, я это знаю. Она поможет тебе стать артистом. Я ведь тоже по-своему воюю. Я отдал всё, что у меня было, в фонд обороны, всё. Пусть хоть Пол крыла самолёта будет моим. Я отдал государству огромный золотой канделябр. Пусть воюет. Воюйте. Я буду рад видеть тебя живым и здоровым. С Богом. Через несколько дней во всех газетах была опубликована телеграмма главнокомандующего Иосифа Сталина, народного артисту СССР Александру Алексеевичу Астужеву. Благодарю за заботу о Красной армии. Силу могучего таланта этого артиста можно представить себе хотя бы по такому факту. Ему пришлось сменить свою настоящую фамилию Пожаров. на А. Стужева. Часто возбуждённые зрители разных театров России, в которых приходилось выступать Александру Алексеевичу по окончании спектакля выражали своё восхищение игрой артиста не только аплодисментами, но и криками браво, а чтобы никто из других актёров не принял ажиотаж зрителей в свой адрес, акцентирована выкрикивали фамилию любимого артиста Пожаров. Это приводило порой к панике среди зрителей и даже к срочному вызову пожарной охраны. Я часто наблюдал Александра Алексеевича Стужева и даже общался с ним в дни эвакуации Малого театра и его училища. Как-то над Челябинском пролетал самолёт Я стоял перед входом в театр рядом с Александром Алексеевичем. Он взял меня легонько за локоток и громко, глядя в небо, спросил: "Какая высота?" Я на глазок определил и так же громко ответил: "Наверное, километр". Он крепче сжал мой локоть и совсем уж громко сказал с досадой: "Неверно." не менее 3 километров, изжав ещё крепче локоть, ласково посмотрев мне в глаза уже с грустинкой, но тоже очень громко и в то же время в ему присущей манере говорить, добавил: "Эх, меня бы чистицу твоей молодости". Астужев говорил громко сам, и ему отвечали очень громко, потому что он плохо слышал. Мало кто знал, что Астужев, общаясь с партнёром, произносил свои реплики не по звуку голоса, но по смыканию его губ. А если он был на подмостках один, и текст его зависел от разного рода машинерии, то по сигналу, дававшемуся суфлёром, загоравшейся лампочкой или взмахом руки. Я не могу утверждать, но мне казалось, что его слабый слух был причиной больших психологических переживаний и даже страданий. Он был замкнутым, очень скупо говорил, редко появлялся на людях и производил впечатление человека одинокого. Женат он в конце жизни не был, жил один. В свободное время увлекался токарной и слесарной работой. У него дома стояли станки, и он ими очень гордился и любил показывать. В Малом театре Астуже сыграл ролей много, были даже неудачи. Зато в последних двух работах, а в ролях Отелло и Юрели Акусты, потряс театральный мир и заслуженно занял в нём одно из самых престижных мест. Я могу с гордостью говорить, что играл вместе с Астужевым. И это не будет противоречить действительности. Мне, студенту, доверили бессловесную роль молящегося в спектакле уреля Куста. Действие происходило в синагоге, и суть его в том, что священные служители заставляли учёного Акусту отречься от своих прогрессивных научных открытий. противоречащих религиозным законам о положении нашей планеты в галактике. Поддавшись натиску неучей, он отрекался от своих новаций, уходил из синагоги. За кулисами его ждала команда студентов из 4-5 человек, которая по заранее срепетированному сценарию обхватывала его крепкой фигурой, не давая вырваться из объятий. За кулисами раздавался хорошо слышимый в зрительном зале крик вопль, напоминавший то ли рёв раненого зверя, то ли стоны страдающего от мучительной боли человека, зовущего на помощь. А! -а, -а. Затем Остужев изо всех сил пытался вырваться из объятий молодых парней, из ещё большей энергии, как бы взывала о помощи, и тут наконец-то наступало о освобождении. Вспотевший он влетал на сцену, пугая бешеным темпераментом уже торжествовавших было победу над ним священнослужителей, а вместе с ними и зрителей, и весь театр ещё сильнее прежнего гремел. И чуть обмякший, счастливый добавлял: "А всё-таки она ертится и измождённый падал на колени, а затем всем телом на пол. У нас артистов мурашки бегали по спине. Некоторые, в том числе и я, не могли скрыть слёз. Зал взрывался долгой-долгой овацией. Незабываемые минуты. Рассказывают, что на гастролях Малого театра в Ленинграде после спектакля Отелло, игравшегося на сцене Александринки, занавес давали 42 раза. Астужев стоял в центре сцены соскрещёнными на груди руками и плакал. Занавес открывался, он слегка склонял голову и шептал сам себе: "Спасибо". Спасибо. Занавес закрывался. Он поднимал голову, смотрел как бы в небо, глубоко вздыхал и чуть громче говорил как бы Господу Богу. Спасибо. Затем снова склонял голову и снова со слезами на глазах: "Спасибо, спасибо". После такого фурора зрители с трудом узнавали в выходившем из театра ничем не выделявшемся из толпы грустном и тихом человеке невысокого роста титанически одарённого гениального Александра Астушева. Если окакий Харава в роли Отелло был обманутым полководцем Если в Аграм Папазян, безумно ревнующим мужчиной, если в Отелло Михаила Ленина больше всего ощущалось раненее тщеславие, не очень тонкого мужа, а прежде всего военачальника, если в Отелло Владимира Хапсаева господствовал необузданный зверь, если в Отелло Сергея Бандерчука трудно было ощутить какое-то решение образа, что выводило на первый план какой-то безволие, бесхребетного мужа, то ателластужева был самообманутым любовником-лириком с романтическим, необузданным характером и темпераментом, человеком, мучившимся чёрным цветом своей кожи. Последний решал с артистом эффектнейшим образом. Две чёрные кисти опущенных рукотелла на фоне белой фактуры декорации. Произнося "чурен я", Астужев с невероятной силой и злостью долго бил одной рукой другую. Грандиозно. Мало кто знает и помнить, что Александр Алексеевич Астужев был исполнителем роли от автора в спектакле 1812 год, инсценировки романа Толстого Война и мир. Эпизод, о котором хочу рассказать, стал мне, кажется, самым благозвучным аккордом жизненной коды великого мастера. Разгром фашистских войск под Москвой. Огромный гипнотической силы таланта, стужева, его популярность, патриотический потенциал народа, вот предпосылки, способствовавшие рождению того та르ства. Иметь право на такое немногим дано. 1942 год. Челябинск. Спектакль малого театра 1812 год. Зрительный зал полн. аншлаг. На спектаклях с участием Александра Остужева не могло не быть аншлага, нигде и никогда. В роли есть текст о том, что Москва освобождена от врага и снова русская. И хотя речь шла о войне 1812 года, а Остужев произносил его с таким вдохновением, вкладывая в него своё гражданское отношение к тогдашней военной ситуации с такой физической и голосовой отдачей, что нам, стоявшим за кулисами, было страшно за него, пожилого человека. А зрители в едином порыве вскочили со своих мест и устроили длительную овацию, сломавшую и ход, и темп и ритм спектакля. Я в этом спектакле исполнял безмолвную роль камер-локея Наполеона и оказался счастливым свидетелем происходившего. Помню раненого молодого солдата фронтовика с костылём, пытавшегося влезть на сцену. Помню крики "Ура!" из зрительного зала, скандирование, а стужев Вспомнил тогда рассказы о том, что бывало, когда скандировали в своё время его настоящую фамилию Пожаров. Александр Алексеевич должен был по ходу спектакля продолжать текст, однако сделать это никак не мог. Он уходил со сцены, снова выходил и снова уходил, а овация не стихала. Тогда опытный ночной помощник режиссёра, ведущий спектакль, решился на Сокращение оставшегося текста Остужева и закрыл занавес. Артисты продолжили спектакль, но подавацы, которые только минуты через две наконец смолкли. Люди расселись по своим местам, и спектакль благополучно завершился. Но артисты разгримировались, вышли через служебный ход на улицу. Ожидавшая их толпа окружила Остужева, подняла на руки и понесла понесла в гостиницу, где он жил я понял, что только в эти минуты кончился этот поистине уникальный спектакль, в котором финальную точку поставили не артисты, не режиссёр, а зрители уникальный спектакль уникальный зритель уникальнейший артист Александр Алексеевич Пожаров Асту